12. Я шла за приспешником, совершенно позабыв о своем недавнем страхе и чувстве вины за испорченную прялку. Расплата. Не будет ее. Мной овладела злость. Я готова была задушить Василису собственными руками, если бы это было сейчас возможно. Приличных слов у меня в мыслях практически не было. Нет. Ну как так можно? Как она вообще могла додуматься до такого, натравлять на беззащитных паучков какую-то дружину? Разорила несколько гнездовий. Слова кощея дали мне достаточной информации для правильных выводов. Как я поняла, у паучков была ценная паутина. И ведь не просто так же бессмертный спросил, много ли платья в себе соткала Василиса. И по этой же причине он забрал у меня ковер. И вот это было самое обидное. Я вспомнила своего маленького помощника то, как он старался сделать мне этот коврик, как вымотался и уснул практически у меня на руках. Нет, при встрече я точно ударю Василису. Как можно травить таких созданий? Да, не спорю, выглядел мой помпоша страшновато, этого не отнять. Уверена, что родители его еще более впечатляющие на вид, но истреблять ради платьев... Они же разумные, разговаривающие. У меня это все просто не укладывалось в голове. Пока я мысленно возмущалась произволом, что творила здесь Василиса в отношении паучков, я совершенно упустила из вида, а куда меня ведет приспешник. «Куда ты меня привел? поинтересовалась у него, когда слуга Кощея остановился у каменных ступеней, ведущих куда-то вниз. «Мне нужно идти туда?» «В подвал?» Приспешник едва заметно кивнул, отступая в сторону и выжидательно смотря на меня. Кажется, он ждал, пока я спущусь вниз. «Что ж?» Шумно сглотнув, пытаясь разглядеть хоть что-то в кромешной темноте подвала, я с надеждой повернулась к своему провожающему. «Простите, а мне не положен какой-нибудь факел или огниво?» Подобрала я слово чуть не упомянув фонарик. Было бы прекрасно, конечно, но сомневаюсь, что здесь есть хоть что-нибудь электрическое. Приспешник лишь отрицательно покачал головой. «Хорошо», — слегка улыбнулась ему, зачем-то поясняя. «С детства немного темноты, боюсь. Не могу это объяснить». Заметив удивление в глазах провожающего, я замолчала, мысленно выругав себя. «Зачем я это говорю? Кто его знает? Может, Василиса вообще в темноте видит, как и все остальные сказочные невесты, а тут я с такими странными откровениями». Шумно выдохнув, я уверенно начала спускаться по ступеням, придерживаясь при этом за стену. Сначала все шло неплохо. Ступени десять я прошла на относительном свету из коридора. Потом еще пять в приятном полумраке, а вот дальше, дальше была кромешная темнота. Все в порядке», — тихо успокаивала саму себя, осторожно продолжая спускаться. «Это всего лишь лестница. Здесь нет ничего страшного». «Точно?» Резкий крик у самого моего уха заставил меня не только завижать, но и потерять равновесие, проделав остаток пути в полете. И хорошо, что лестница уже почти закончилась, делая мое падение не таким непоправимым, как я успела подумать. Но все равно, бедром, а каменный пол я приложилась ощутимо. Кто здесь?.. Вырвался из меня визгливый вопрос, пока я поднималась на ноги, потирая ушибленные части. «Никого!» — в другое ухо рявкнул мне неизвестный, заставив меня снова вскрикнуть. «Ну, никого! Так никого!» — проорала я в ответ, нащупав рукой стену и продолжив идти. Оставаться в этом странном коридоре бок о бок с каким-то крикуном у меня не было никакого желания. «Как это «никого»?» Тут же возмутился невидимка прямо передо мной, заставляя остановиться. «Сам же сказал, что никого!» Протараторила в ответ, с опаской выставив перед собой свободную руку и сделав несколько маленьких шажочков вперед. «Я согласилась! Какие ко мне претензии?» «Но я же здесь!» Раздалось сбоку, но теперь чуть тише. «Значит, никого не быть здесь не может!» «Может и не может!» Чуть ускорила я шаг. «Это же все относительно. Мы вроде и здесь, а вроде и нет». Продолжала я нести полную чушь, заметив, что, когда я говорю, мой собеседник выжидает. «Время, знаешь ли, штука линейная. Одни и те же вещи вроде и есть, а вроде их и нет. Это если не брать в расчет теорию, что нас здесь вообще нет. Мы просто загружены в матрицу и ждем однажды мужчину с двумя таблетками в руках». «А ты, когда с лестницы падала, головой не ударилась?» Совершенно спокойным тоном заговорил невидимка. «Мне так-то пугать невест поручено было, а не с куда умными делать». «А зачем Кощей приказал нас пугать?» Я даже остановилась от услышанного. «В чем тогда смысл испытания? Выиграет та, что громче визжит? Или, наоборот, кто от страха дар речи быстрее всех потеряет?» Не приказал, а попросил. Ведь та, что смелость свою... фу, Заболтала, — запричитал невидимка. «Вот и как мне тебя дальше пугать?» «А ты не пугай», — честно ответила я. «Мне и так страшно». «Что-то не похоже», — задумчиво протянул собеседник. «Да честное слово», — поспешила я его заверить. Я даже имя свое от страха забыла. Как на ногах держусь, сама не понимаю. Чувствую, выйду я отсюда светловолосой. Посидею от ужаса». «Так ты и так светловолосая», — вздохнул он. «А ты кто, кстати?» «Понять никак не могу». «Вот тут я действительно замерла от страха быть раскрытой». «Откуда он узнал, что я на самом деле блондинка?» «Просто наобум», — сказал. «Или действительно видит меня настоящую?» «В такой темноте?» «Сомнительно». «Но я ведь понятия не имею, с кем вообще разговариваю. Что, если он действительно способен видеть больше? Душу там, или как это правильно назвать?» «Я кто?» — повторила его вопрос, продолжив движение и молясь, чтобы коридор быстрее закончился. «Я? Василиса Прекрасная!» «Точно!» — протянул невидимка. «Точнее не бывает!» — подтвердила я. «У меня и кокошник есть. Могу потом принести и показать». Мой собеседник замолчал, а я поймала себя на ощущение, что стена имеет небольшой изгиб, словно я вхожу в небольшой поворот. Но, как я не вглядывалась в темноту, никаких просветов впереди не обнаружила. А жаль. «А зачем мне твой кокошник?» — осторожно поинтересовался у меня невидимка спустя несколько минут тишины. «Любоваться», — пожала я плечами. «Он, знаешь, красивый такой, синий, с камушками, на солнышке блестит, глаз радует». Точно головой ударилась, — сделал вывод мой собеседник. И никакая ты не Василиса прекрасная. У нее душа хворая, заботами алчными забитая, да мечтами о величии своем. «Хворая душа?» — переспросила я. «Может, я ее вылечила? Вот и не признал ты меня. А ты, к слову, кто?» — решила я узнать. Раз он считает, что я головой стукнулась, может, и ответит. Ясное дело, кто? Возмущенно произнес он. Нечистый дух я. Я даже замерла на несколько секунд. Жаль, что у меня информации про данного персонажа было столько же, сколько и про Алатырь. Ноль. А вот ты мне так и не ответила, кто ты такая заговорил он, пока я пыталась хоть что-то про него вспомнить. В голову лезли лишь поросята, но это явно не то. И Баба-Яга, и это тоже не то. Да и в сказках она обычно русский дух упоминала. «Ответила я», — повторила я ему. «Василиса я, прекрасная. Просто изменилась очень. Не хочу больше плохой быть». «Что-то сомневаюсь я», — отозвался дух. Нельзя так просто душу очистить. А я способная, заверила его. Вот ты во мне сейчас что видишь? В том-то и дело, что ничего прежнего. Растерянно ответил нечистый. Разве что женой Кощее стать хочешь? Но я не вижу, чтобы править хотела, наоборот, как-то по-доброму все. Словно и не для себя тебе это нужно, а конечно же для себя. Перебила я его, начиная паниковать. Слишком многое он каким-то образом видит. Для кого же еще? Для себя и для него. Он видный мужчина. Красивый. Ух, просто какой! Я хотела еще добавить пару фраз, чтобы окончательно уверить нечистый дух в своих чистейших намерениях, но не стала. Впереди, наконец-то, появилось светлое пятно, означающее выход из этого темного коридора. «Ох, какой говоришь!» Рассмеялся дух, замолкая, и продолжил говорить лишь тогда, когда я вплотную подошла к выходу. «Не знаю, кто ты, девица, но душа у тебя чистая. Василису прекрасную на отбор позвать кощею сам алатырь сказал, значит, ты сейчас на своем месте находишься. Не бойся, не выдам я тебя молодому бессмертному. Достойно ты путь рядом со мной прошла». «Спасибо!» Обернувшись и вглядываясь в темноту, тихо поблагодарила я его. «Ступай!» Что-то теплое подтолкнуло меня в спину, заставляя шагнуть в сторону света. «С тобой мы еще обязательно свидимся!» Выйдя на свет, я сначала ничего не поняла, кроме того, что оказалась на улице. Глаза слезились от солнечного света, и мне потребовалось время, чтобы привыкнуть и проморгаться. «Как мило!» — усмехнулась я, поняв, что стою недалеко от выхода из пещеры на краю небольшой полянки. А вокруг не было ни души, ни Кощея, ни Привратника и ни Приспешников. Только я, цветочки и густой лес в ста метрах от меня».